Я взял шляпу и, не простясь, вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда нарвала волосы, на голове плакала. Нелегко продаваться. Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в самом себе, не в людях, а в алкоголе. Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная, озеро сердито бурлило, и, казалось, гневалось, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озеро. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма. Я остановил зорьку, закрыл глаза и задумался, подрев чудовище. А что, если я врачусь сейчас и уничтожу их? Страшная злоба бушевала в душе моей. Все то немногое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, все то, что уцелело от леня, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью. Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал. Но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на Теневскую ярмарку. Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости. Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь. Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с ней в одну массу. Растворимо значит и золото. Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде зорьки. Она испугалась, взвелась на дыбы и понеслась по знакомой дороге.